Часть 5. Глава 13. У них было единственное желание. Как можно скорее уехать из дома 44 по Ортон-стрит? Ничто больше не держало их в Пентонвилле. Жалкие потуги вести коммерцию остались в прошлом. После похорон они сидели в маленькой гостиной с натянутыми нервами, с сухими глазами, одетые в черные, и обсуждали свое ближайшее будущее. Здесь же, разумеется, был и Джордж Кларк, уместно хмурый, а, кроме того, напыщенный, чуть более обычного. Он сознавал, что именно от него, как главы семейства, Эллен ждет дельных советов. И действительно, кто еще даст ей совет? Племянник Кики еще совсем мальчишка, хотя ему и исполнилось 22 года. Вид у него до смешного юны. Куда уже взваливать семейное бремя на эти хрупкие плечи? Джордж сильно сомневался, что из племянника когда-нибудь выйдет хоть что-то путное. Слишком уж он не от мира сего. Впрочем, Джорджа ждала неожиданность. Оказалось, Кики вовсе не так уж робок и не искушен. По ходу беседы говорил в основном он, а не Эллен. Именно Кики сказал, что договор на аренду дома нужно расторгнуть незамедлительно. Именно Кики сказал, что Изабели нужно провести еще хотя бы год в школе, а потом, возможно, искать должность гувернантки. Именно Кики сказал, что не намерен оставаться в Лондоне и ждать работы в качестве химика аналитика Он едет в Париж учиться живописи. «Любезный мой», — сухим тоном проговорил его дядюшка, — «я не отрицаю». «Некоторые способности к рисованию у тебя есть. Время от времени тебе весьма удаются наши портреты. Но заниматься этим профессионально — совсем другое дело. Пройдут годы, прежде чем ты сможешь хоть что-то зарабатывать». «Ничего не могу поделать», — отозвался Кики, вздернув подбородок. «Это единственное, что я умею и что мне нравится. Будь у меня голос посильнее...» Я занялся бы пением, но нет, значит нет. И даже если придется голодать на задворках, я намерен изучать в Париже свое ремесло в самой лучшей мастерской. А что, позволь спросить, будет делать твоя мать? Мама тоже поедет в Париж. Мы будем жить вместе. Там осталась старая папина квартира в Пуассоньере. Весной во время последней поездки, он не смог сдать ее в наем. «Маминого дохода нам на жизнь хватит, а я, как только заработаю хоть су, разумеется, тоже буду вносить свою долю». Элин, ты одобряешь эту идею?» осведомился Джордж. «Я просто не вижу иного выхода», сказала Эллин. Во вдовьем трауре она казалась даже угловатее и изможденнее обычного. На собственный счет Кики абсолютно прав. К занятиям химией Он совершенно не приспособлен, хотя мы с бедным Луи вложили в него столько терпения и средств. Рисует он неплохо, это мы все знаем, и при должном прилежании, возможно, преуспеет. Одного я его в Париж ни за что не отпущу. А кроме того, Джордж, там, как тебе известно, жизнь гораздо дешевле. А Изабелла? Кики предложил, чтобы она пожила пансионеркой в семье своей подруги Эммы Уайтвик. «Люди, они очень хорошие. Да, он торговец и довольно вульгарен, но с этим ничего не поделаешь. У них доброе сердце. А кроме того, я знаю, что Изабелла будет там под надежным присмотром. Эмма очень благовоспитанная, скромная девушка. Я считаю ее самой подходящей подругой для Изабеллы». «Ну, если ты считаешь, что это правильно, тогда, конечно». У нас в Милфорде практически нет возможности получать образование, однако Изабелла может приезжать к нам на каникулы. А от Эжена были какие-то вести? Он еще не успел ответить на письмо Кики. Мы полагаем, что он останется служить в Шалоне, хотя, разумеется, мы будем видеться в Париже. Есть и другой вариант – забрать Изабеллу во Францию. Мы с ней можем поселиться у Луизы, Она, бедняжка, с удовольствием нас примет, а в Версале можно жить очень экономно. Да, это, как ты говоришь, тоже неплохой вариант. А как поживает мадам Олис? Пожалуйста, передай ей при встрече мое особое почтение. Конечно, передам. Думаю, она обрадуется, что ты ее не забыл. Ее мучает ревматизм. «Я не считаю целесообразным отправлять Изабеллу в монастырь в Версале», вмешался Кики. «Монахини постоянно будут склонять ее к мысли принять постриг». «С мамой у них ничего не выйдет, в этом я убежден, но молодая девушка — совсем другое дело. Папа всегда терпеть этот монастырь не мог. Уверен, ему бы этот план совсем не понравился. Изабелли будет куда лучше в Лондоне», в обществе Эммы Уайтвик. «Мне совсем не хочется так надолго разлучаться с Изабеллой», вставила Эллен, изумленная и несколько ошарашенная непреклонностью ее обычно покладистого Кики. «Я считаю, что нам куда лучше поселиться в Версале, если Луиза не будет против». «Я с этим не согласен», возразил Кики. «Вам с Изабеллой полезно будет ненадолго расстаться. Вы действуете друг другу на нервы». «Ты, мама, постоянно ее распекаешь, она из-за этого упрямится и притворяется глупышкой и шалунией, исключительно, чтобы тебя позлить. Я, да будет тебе известно, не витаю все время в облаках. Я люблю наблюдать за людьми». «Даже это не повод так говорить с матерью», — вмешался его дядя. «Дядя Джордж, папа умер, и я, как старший сын, занял его место». «Ты уже много лет проявлял исключительную щедрость и доброту, и я просто не знаю, как тебя благодарить, но отныне, во всем, что касается нашей семьи, окончательное слово будет за мной». Все уставились на него в изумлении. Неужели этот бледный молодой человек со взлохмаченными волосами и широкими плечами тот самый нежный, мечтательный Кики, который никогда никому не перечил, и боялся сказать лишнее слово, чтобы кого-нибудь не расстроить. «Дорогой мой, я, как ты понимаешь, не имею ни малейшего намерения вмешиваться в ваши семейные дела», — произнес Джордж Кларк, багровея лицом и вставая на ноги. «Разумеется, мать твоя будет советоваться со мной, как со своим законным представителем. После твоего отца, как тебе, наверное, известно, остались многочисленные долги». И пока они не будут погашены, вам обоим не удастся получить ни пени. Полагаю, ты знаешь, что жить вам придется на ренту, которая перешла от моей матери к твоей, и которую, кстати, перестанут выплачивать после ее смерти. Так что мне лишь остается надеяться, что ты ради себя самого как можно скорее научишься зарабатывать живописью. Эллин, душенька, мне нужно успеть на поезд. «Разумеется, вы с Изабелой поживете в Милфорде, пока не примите окончательное решение относительно будущего. Мы с Джорджи, да и малыш Бобби, тоже будем очень рады таким гостям». Он поцеловал сестру и племянницу, величественно кивнул племяннику и, плотно натянув на седую голову цилиндр, с большим достоинством вышел из комнаты. Если не знать наверняка, что Джордж Ноэль Кларк Родился в 1794 году, еще до того, как мать его обратила свой игривый взор на известную персону, можно было бы усмотреть в нем безошибочное семейное сходство. Возможно, капитан Кларк пребывал в том же приятном заблуждении, что и его сестра, и иногда позволял воображению слегка разыграться. «Похоже...» «Дядя так и не оправился от своего глупого припадка ревности в отношении тебя и Джорджины», — заметила Эллин, подняв на Кики глаза. «Он определенно дал понять, что тебя в Милфорд не приглашает». Кики не ответил. Он погрузился в мечты. Только на сей раз он смотрел вперед, в будущее, а не вспять в прошлое. Он даже забыл про отца, который никогда уже не зальется песней, а будет вечно лежать в неприметной могилке на кладбище Эбни-Парк, в сток Ньюингтоне, куда его сегодня опустили. Кики мечтал о том, что, возможно, уже через месяц, а может и раньше, он снова окажется в Париже, будет ходить по его мощеным тротуарам, вдыхать знакомый воздух. Через несколько дней пришло письмо от Джигги. В нем, на удивление, содержались его собственные соображения – касательно Изабеллы и ее будущего. «Я только что получил твое письмо», — писал Джиги, «и совершенно излишне говорить, какое оно произвело на меня действие, хотя я и был отчасти готов к такому развитию событий. Не суди меня строго, но я рад, что не оказался в самом средоточии горя. И дело не в эгоизме, а в том, что мне всегда не хватало душевной отваги». У меня постоянно теплилась слабая надежда, так человек цепляется за соломинку, что солнечная погода и твой заботливый уход вернут папе силы, даже если он и не поправится полностью. Я немедленно написал в монастырь к настоятельнице, попросив сообщить о случившемся тетушке, сразу или осторожно, с подготовкой, на ее усмотрение. «Каковы твои планы, дорогой Кики?» Я очень горюю и одновременно страшно рад, что скоро увижу вас вновь. Разумеется, главная наша забота сейчас – это будущее Изабеллы, хотя, полагаю, пока еще рано его обсуждать. Вряд ли мама захочет остаться в Лондоне, полном мрачных воспоминаний. Может, Версаль? Мама с Изабеллой прекрасно проживут здесь, на ее ренту, а ты поедешь в Париж и сможешь там себя обеспечить». Что касается меня, ни о чем не волнуйся. Нынче здесь, завтра там. Такова солдатская жизнь. Не исключено, что меня отправят в Африку. Поскольку здесь я только и делаю, что множу свои долги, пожалуй, оно и к лучшему. Только не говори об этом маме. Да и вообще, мы в любом случае повидаемся до моего отъезда. Если мама с изабелой все же поселятся в Версале, надеюсь, они будут жить на собственной квартире, а не у тетушки. Мне кажется, вместе они не уживутся. Да и в любом случае не хочется, чтобы Изабелла попала в руки этим святым сестрам-изуиткам. Если бы тетушка прожила здесь, в Шалоне, еще месяц, она бы окончательно свела меня с ума. И хотя я крайне признателен ей за все, что она для меня сделала, Долго терпеть эту лицемерную набожность просто невозможно. Ну а ты, старина, как ты собираешься собственными силами выживать в Париже? Уверен, что у тебя это получится, но как именно? Если хочешь зарабатывать продажей картин, нужно ведь, насколько мне известно, начинать определенным образом, писать маслом портреты или, скажем, рисовать миниатюры. Кстати, тетушки в Версале всегда готовы давать кредит сколько угодно. Ее тут прекрасно знают, вот только это между нами. В будущем она, видимо, будет куда прижимистее, потому что все, что она делала для нас раньше, уверяю тебя, буквально все делалось ради бедного нашего папы. Мама сможет снять неплохую меблированную квартирку за 4-5 сотен франков с садиком для Изабеллы, Жизнь здесь недорогая, однако, как бы все ни устроилось, умоляю тебя, проследи, чтобы они жили отдельно от тетушки. Я часто слышу, как тетушка судачит с матерью-настоятельницей, и хотя у меня нет никакого права на собственное мнение, мне невыносима мысль, что Изабелла станет католичкой и сделается похожей на святых сестер. Впрочем, я убежден, ты все устроишь так, как надо. Бедняга, какая на тебе лежит ответственность, заботиться о матери и сестре. Дай тебе Бог мужество это осилить. Я всегда считал, что ты лучше и умнее всех известных мне людей. Эжен, по скриптум. Ради всего святого, не проговори с тетушки, что над папой перед смертью не совершили всех положенных обрядов. Она этого не переживет. Пишу на обычной бумаге. Не с помощью крепа и траурной каемки скорблю я по своему отцу. Если вспомнить, как преданно Луиза заботилась о Джиге с самого его детства, некоторые фразы из этого письма могут показаться чрезвычайно неблагодарными. Однако не будем забывать, что ему едва исполнилось 20 лет. Чужую заботу о себе он принимал как должное. А кроме того... Набожная старая дева 61 года от роду не самый идеальный товарищ для беззаботного, легкомысленного молодого кавалериста. Бедная Луиза, несомненно, была особой довольно ограниченной, а замкнутое, неестественное существование в Версальском монастыре не способствовало расширению кругозора. В любом случае, письмо Джиги только укрепило Кики во мнении – что Версаль — неподходящее место для его сестры, и он порешил, что Изабелла останется в Лондоне, по крайней мере, пока. Мистер и миссис Уайтвик выразили горячее желание принять ее к себе в дом, так что этот вопрос оказался улажен. Отказаться от найма дома на Ортон-стрит тоже удалось без проблем. Июль и август Эллен с Изабеллой провели в Милфорде, а Кики — сел у лондонского моста на пароход, направлявшийся в Булонь, о чем едва ли не постоянно мечтал все эти долгие шесть лет пентонвильского изгнания. Денег, выделенных ему матерью, должно было хватить до сентября, когда она тоже приедет в Париж. Жить ему предстояло в старой отцовской квартире в Пассаньере. Квартирка на третьем этаже над дешевой шляпной мастерской была маленькой и тесной, Но Кики не гнался за удобствами, а радость от возвращения в Париж оказалась столь велика, что он, если бы понадобилось, готов был спать на каменной плите в парижском морге. Едва он сошел в булоне на берег, в ноздри ему хлынули запахи Франции. Цикорий и сыр, белая пыль на брусчатке, табак и подгоревший хлеб. Носильщик в застиранной синей блузе и фуражке, который вез на тележке его багаж — Казался старым другом, едва ли не родственником. Кики хотелось пожать ему руку, расспросить о родне и детях. Так взбудоражило его возвращение в родные края. А потом закопченный, пропахший гарью поезд, подошел к парижскому перрону. И вот он, давно знакомый шум, знакомая бестолковая толчья, Все орут во весь голос, паровоз фыркает и выпускает пар и все та же толстая торговка продает фрукты, которые никто не хочет покупать. Тут Кики едва не ударился в слезы. На мощенной площади у вокзала стояли фиакры. На каждой лошади надет уморительный соломенный колпак. Можно подумать, толстухи-молочницы выстроились в ряд. А Раскормленные краснощекие извозчики дремлют на козлах, заслонившись от солнца газетным листом. Кики оставил багаж в камере хранения, потом заберут. И прыгнул на углу улицы в амнибус. Был как раз вечерний час аперитива, и все мелкие буржуа прогуливались по бульварам или сидели на террасах кафе. Кики казалось, что он всех их знает, всех их любит. Вон того круглолицего отца семейства, у которого на каждой коленке примостилось по отпрыску, а он кормит обоих несъедобными макаронами, и грудую мамашу, которая ведет с соседкой бесконечную беседу, ни о чем, жестикулируя толстым пальцем. Худой священник в черной сутане украдкой поднял глаза от требника. Бородатый патриарх от корки до корки читает вечернюю газету, кивая по ходу знакомым. Группа весельчаков на углу спорит над разложенными костяшками домино. Их, или точно таких же, Кики видел уже тысячу раз». Похожую публику можно встретить на каждой улице, в каждом кафе, и Кики только оставалось гадать, как это он сумел так долго продержаться в Лондоне, оторванный от этой знакомой созвучной ему атмосферы. Почему он не заболел, ни из чах, не бросился в Темзу? Первый день он потратил на посещение всех знакомых мест. Многие из них за шесть лет успели перемениться. Пансион Фруссар, например, превратился в школу для девочек, а скоро его и вовсе собирались снести, чтобы построить новое здание, попросторнее. Месье Фруссар перебрался куда-то на юг. Кики написал ему, но ответа не получил. Застраивали и зачарованный садик рядом с их бывшим домом с зелеными ставнями на улице Пасси. Кики с трудом его узнал. Перемены нагнали на него печаль. Когда первое возбуждение утихло, нахлынуло одиночество. Жить одному в Париже совсем не то же самое, что жить в собственном доме с родней. Раньше в жизни существовал привычный распорядок. За стол садились в один и тот же час, рядом всегда были одноклассники. Жизнь текла размеренно, но счастливо. Теперь же он был неприкаянным юношей, без денег, без профессии, И с легким уколом разочарования Кики понял, что не знает, что дальше с собой делать. Школьные друзья выросли и разъехались по всей стране. Даже консьерж из квартиры на улице Бак успел умереть. А хозяин бакалейной лавки на углу не смог его вспомнить. «Неужели только у меня одного такая долгая память?» Горько размышлял Кики. Он прошел через Буа и вышел к Сен-Клу. И каждое дерево, каждая травинка напоминали о безвозвратно утраченном прошлом. Вот длинная аллея, где они с папой когда-то бегали на перегонки. Все тот же корень по-прежнему торчит из земли, за него недолго запнуться по неосторожности, как он запнулся, когда ему было восемь. Возможно, теперь здесь бегают в запуске другие мальчики. Вот полянка, где они когда-то устроили на мамин день рождения пикник. Изабеллу тогда ужалила пчела. Он как живое видел ее пухлое детское личико, губки надуты. Сейчас разревется. Но Джиги перекувырнулся целых десять раз кряду, и она не заплакала, а рассмеялась. А потом Джиги стошнила вон за тем деревом. Мама сказала, что он объелся сливовым пирогом, но кики то знал, что причина — эти кувырки, подарок сестренке. И он все шагал по знакомым дорожкам, худой и бледный молодой человек, руки засунуты в карманы, широкие плечи ссутолены. И все думал. Что же стало с тем другим его «я», которое существовало когда-то? Ему все казалось, что маленький Кики бежит рядом. Точно мальчик-призрак. Разумеется, он навестил тетю Луизу в Версале, она поплакала над ним, осыпала его поцелуями и сказала, что во многом он, как две капли воды, похож на своего папу. Сама она постарела и выглядела довольно жалко. Кики впервые поразила мысль, как одиноко ей должно быть живется. Она сгорбилась, скрючилась от ревматизма, а парик теперь выглядел особенно ненатурально. Кики спросил ее совета касательно живописи. «С чего лучше начать?» Он ведь знал, как талантливо она рисует цветы. Луиза посоветовала ему получить разрешение на копирование лучших картин в Лувре. После этого он приобрел огромное полотно, получил студенческий пропуск и устроился перед одной из самых сложных работ во всем Лувре. «Сон ангелов возносит на небеса святого». И, разумеется, копия вышла никуда не годная, ни на что не похожая, тем более, что ему все время заглядывали через плечо и отпускали оскорбительные замечания. Повдухом духом, Кики ушел из Лувра, отправился в кафе, выпил вина и выкурил множество сигарет. А потом он вернулся домой, в пустую квартирку в Пуассаньере. И кто бы вы думали развалился там у него на постели, при сапогах, шпорах и всем прочим, как не неподражаемый Джиги, только что прибывший из Шалони, в увольнение. Кики тут же напрочь позабыл про живопись, и они рука об руку вышли из дому. Роскошно пообедали на франк с носа, а потом, поразмыслив, отправились на галерку в опера-комик. Как замечательно было повидаться с братом, и право слово, как он вырос, каким стал славным, милым, смазливым парнем, какой он неотразимый в военной форме, Все девушки просто не сводят с него глаз. Джиги, как всегда, шутил и проказничал. Кики смеялся так, что бока заболели. Однако выражался Джиги так сочно, а в разговор вставлял такие местные выражения, что Кики едва поспевал за ходом его мысли. Говорили они, разумеется, по-французски. Джиги почти полностью забыл английский язык и сделался настоящим воякой. Кики опасался, что мама станет теперь стыдиться его больше прежнего. Хорошо все-таки, что он не приехал на похороны. Он бы ведь наверняка оставил дома форму, если это у них разрешается, надел бы фраг и цилиндр и стал бы с виду, а что может быть ужаснее, чистым приказчиком или там гробовщиком, совсем не похожим на джентльмена. Бедный, беззаботный, бесшабашный джиги. Трудно быть капралом во французской армии, и полностью смыть с себя запах соломы, конюшни, плаца. Но в любом случае с ним было исключительно весело, а за шесть лет накопилось много всякого, что хотелось обсудить и припомнить. Кики сказал, что в любой момент запросто получит разрешение приехать из Шалоне в Париж. И раз Кики теперь будет здесь жить, а через месяц и мама приедет тоже, видятся они будут часто, и все пойдет по-прежнему. Прогостив три дня, Джиги уехал назад в Шалонь, а Кики начисто забыл про свое одиночество. Он был бодр, весел и готов всерьез взяться за занятия живописью. Именно в этот подходящий момент он встретился с человеком, с которым когда-то был знаком в Лондонском университетском колледже. Тот приехал в Париж с той же мыслью – изучать живопись. Приятель отвел Кики в мастерскую глейра на улице Нотр-Дам-де-Патерон-Сен-Мишель. Кики поступил в мастерскую учеником, одним из 30-40. Он платил 10 франков в месяц одному из старших студентов за право находиться в мастерской и пользоваться услугами модели. К этому добавлялась необременительная сумма в 30-40 франков на угощение, пирожные и ромовый пунш, которые студенты покупали в складчину. Сам месье Глеер появлялся в мастерской раз в неделю и проводил с каждым учеником по несколько минут. С самыми многообещающими — минут 10-12. Эти пятничные утра были самым знаменательным моментом недели. Все студенты делались сами, не свои от волнения, все надеялись, что великий человек похвалит их работу. Сам Глеер был учеником Делароша и обучение в мастерской было устроено по классическому образцу. Особое значение придавалось линии и форме. Цвет считался не столь важным, как точность рисунка. Кики учился с отменным прилежанием, приходил, как правило, первым, а уходил последним. И когда в конце сентября мать его приехала из Англии, то обнаружила, что сын полностью поглощен своим новым занятием, а комнаты все — увешаны торсами и обнаженной натурой во всех мыслимых положениях. Кики отпустил усики и отрастил волосы, исхудал и побледнел сильнее прежнего, да и курил куда больше, чем следовало. Тонкие черные сигары, с которых на его бархатную куртку падал белый пепел. У него появилось множество приятелей самых разных национальностей. Все относились к нему очень свойски и дружелюбно, Звали его Кики, просили спеть, набросать карикатуру, побоксировать с ними или поплавать в сене. Эллен удивилась чрезвычайно, обнаружив его в окружении множество молодых людей, ведь в Лондоне он не отличался особой общительностью. То, что он пользуется такой популярностью, безусловно, льстило его материнской гордости, а кроме того, он выглядел на редкость счастливым и довольным куда подевалось тревожное, отрешенное выражение, которое не сходило с его лица в Пентонвиле и доводило его до отчаяния. Было совершенно ясно, Кики наконец-то нашел свое призвание. Оставалось лишь сожалеть о том, что столько денег было потрачено в Туне на занятия химией. Каждое утро после завтрака Кики уходил в мастерскую и работал до полудня. Студенты у Глеера были чрезвычайно разномастные. От 60-летних седобородых старцев, которые всю жизнь с завидным тщанием и точностью копировали старых мастеров, но дальше так и не продвинулись, до 18-летних сорвиголов, которые являлись с единственной целью подурачиться с красками. Впрочем, многие относились к делу серьезно, занимались с усердием и впоследствии прославились как во Франции, так и в Англии. В 12 устраивали перерыв на ромовый пунш с пирожными. Это было время для взаимных подшучиваний, возни и смеха. Шум, видимо, поднимался оглушительный. Как правило, кто-то с кем-то сцеплялся, остальные присоединялись к потасовке, в воздухе летали краски, кисти, мольберты, ломались стулья. А заветной целью был трон, на котором восседали модели. Его-то и нужно было отбить потом и кровью всех новичков в мастерской, немилосердно дразнили и заставляли держать себя почтительно. «Не сдюжил? Добро пожаловать во двор, под насос!» Кике повезло. Его в первый день попросили спеть. И спел он с такой тонкостью и очарованием, что все дружно зааплодировали и закричали «Бис!» и с тех пор относились к нему с неизменным почтением. Кики казалось, что не он, а кто-то другой жил той прежней лондонской жизнью, где были бесконечная морось в Пентонвилле, мрачный дом номер 44 по Уортон-стрит и лаборатория в Барч-ярде. Какими далекими казались ему теперь Милфорд и дядя Джордж, и очаровательная Джорджи. Когда мама заводила о них речь, что случалось нередко, он улыбался и пожимал плечами. Мама рассказывала, что дядя по-прежнему к нему ревнует. Стоит упомянуть имя племянника, и он принимает хмурый, недовольный вид. Что до Джорджи, она с безобразным небрежением относится к своему сыну. За все три месяца в Милфорде ни Эллен, ни Изабелла ни разу не видели, чтобы она зашла в детскую. «Бедный малыш», — жаловалась Эллен, — бывало, брал ее за руку и просил с ним поиграть, потому что мама совсем не хочет. А какая в доме роскошь! Эллен была уверена, что Джорджу она непосредством. Пока они гостили у Джорджа, в Пемброке давали бал. Так оказалось, что Джорджи одета роскошнее всех, а съехалось 800 человек. Мама ворчала неумолчно, критикуя всех и вся и была невероятно похожа на ведьму, когда вздергивала свой острый подбородок. А Кики рисовал в альбоме прекрасные женские головки, возникавшие в его воображении, и усыпал ковер белым пеплом сигары. Почти все приятели Кики квартировали в пансионе «Корнель» рядом с театром «Одеон», огромном обшарпанном доме, разделенном чуть не на 80 квартир, Когда мама уезжала в Версаль навестить тетю Луизу, Кики отправлялся к друзьям, и они кутили до самого утра. Лучшими его друзьями стали Том Армстронг. Он был старше на два года и уже несколько лет занимался живописью. И шотландец Ламонт, обладавший сухим чувством юмора. В глазах у него то и дело мелькали насмешливые искорки. Был среди них и Роули, Гигант с могучим телом и нежным детским сердцем. Видя, что обижают кого-то из его друзей, он впадал в необузданную ярость. Были там Пойнтер и Олеко Ионидис, и мрачный, сумасбродный Джимми Уистлер, который редко подстригал свои черные локоны и уже в те дни был страшным позером. Тридцать с лишним лет спустя Кики опишет эти веселые и беззаботные дни в латинском квартале в своем романе «Трильби». Роули получит имя Тафи, Ламонт станет Лэрдом. Лучший друг Кики, Том Армстронг, в тексте не упомянут вовсе. Когда книга вышла в свет, Том сделал вид, что страшно обиделся. Главный герой, маленький Билли, наделен многими чертами чувствительной натуры Кики. Однако портретным сходством с автором Не обладает. Внешне он списан с художника Фреда Уокера, который не был членом той парижской группы. Кики познакомился с ним в Лондоне много лет спустя. Знаменитая мастерская, которую в трильбе снимают на паях трое друзей Таффи, Лэрд и маленький Билли, существовала на самом деле и находилась в доме 53 по улице Нотр-Дам-де-Шан. Том Армстронг, Пойнтер, Ламонт и Кики — Сняли ее в первый день января 1857 года. Кики с Ламонтом с утра работали в мастерской у Глеера, а после обеда шли к себе. Друзья уже стояли там за мольбертами. Армстронг и Ламонт ночевали прямо в студии. Кики же, разумеется, жил вместе с матерью в Пассаньере. Мадам Вино, консьержка, выведена в трильбе под именем «Мадам Винар». Кики никогда не прикладывала особых усилий к тому, чтобы скрыть реальные имена. В книге из нее получился чрезвычайно колоритный персонаж. Сама же очаровательная Трильби всегда считалась чистым плодом воображения Кики. Когда впоследствии Армстронга или Ламонта расспрашивали на этот счет, они не могли припомнить ни одной модели, подходившей под ее описание. Однако Феликс Машелес – с которым Кики очень сдружился примерно через год после того, как покинул латинский квартал, сохранил яркие воспоминания об очаровательной Кэрри из «Михелена», дочери табачника. Оба они с Кики были ее преданными рабами. Действительно, в ней, похоже, было много от трильби. По всей видимости, образ ее крепко впечатался в подсознание Кики, и много лет спустя он извлек его обратно на свет, отполировал, приукрасил, вдохнул в него талику собственного своего шарма. Так и родилась Трильби, веснущая великанша Ирландка со стянутыми в хвост волосами, в шинели, в мужских домашних туфлях, на изящных ногах. Феликс Машелес не поведал, была ли Кэрри из «Мехелена-натурщицей», как и Трильби, курила ли она сигареты, обладала ли ангельским голосом. Но нам точно известно, что оба — Машелес и Кики тогда увлекались гипнотизмом. Отсюда и возник образ гипнотизера Свенгали. Впрочем, мы можем с большой долей вероятности предположить, что ни Трильби, ни другие ей подобные никогда не переступали порога мастерской на улице Нотр-Дам-де-Шан. Там царил мужской дух, сплошные клинки для фехтования и боксерские перчатки. Роули приезжал из своего жилища на северном берегу Сены и тренировался с гантелями. Не слышно на цыпочках, пока остальные работали, а часа в 4-5 вечера краски, мольберты и кисти отставляли в сторону, и парочка друзей принималась боксировать или фехтовать. Кики же, как правило, подходил к прокатному пианино. Играть он умел только одним пальцем, однако пел своим прелестным тенором, так похожим на отцовский, пока остальные не уставали от спортивных упражнений и не собирались вокруг него послушать. В мастерскую часто заглядывали другие приятели покурить, выпить, посидеть на полу. Когда Кики чувствовал, что пение его утомило, место его занимал кто-то другой. Кики же брал альбом и набрасывал портреты друзей с задранными вверх головами и раскрытыми ртами, а потом вздыхал тайком – девясь популярности этих пустяков и расстраиваясь, что живописные его работы не пользуются и долей того успеха, которым пользуются его карикатуры. Называла себя эта компания «Содружеством Преснодевы в полях». Кики постоянно делал с них зарисовки пером и чернилами, которые прикреплял кнопками к стене рядом с клинками и боксерскими перчатками. «Ламонт» или «Тэми», как его все называли, представлен спящим в постели на целой груди подушек. Том Армстронг куда-то идет, опираясь на палку, согбенный и скрюченный. Он только что оправился от приступа ревматической лихорадки. Бородатый поинтер сидит за пианино-горлане «Ах, что же медлит смерть!» из Трубадура. А Олега Ионидис старательно расписывает курительную трубку. Джимми Уистлер Сальные локоны и ядовитый язычок цинично улыбается себе под нос, закинув ноги на каменную полку. Себя Кики изобразил на табурете с Мальбертом, хотя, по словам его друзей, позу эту он принимал очень редко. Светло-каштановые волосы падают на лицо, вместо обычной сигары он курит трубку. Жили они весело, беспечно, праздно и работали, судя по всему, очень мало. Иногда они готовили себе обед прямо в мастерской, что требовало немалых усилий, ведь нужно было пристроить на печурку сковороду с отбивными. Купить отбивные, как правило, посылали Кики, и он постоянно что-нибудь забывал, или ронял на улице картошку, или разбивал бутылку вина. Поэтому чаще обедали они в небольшом кафе на улице Важерар, неподалеку от театра «Одеон». Владелец кафе ничего не имел против таких шумных посетителей. Они пили вино по 16 СУ за литр, пели, много смеялись и в конце концов сильно за полночь, зевая, расходились по домам, беспричинно счастливые. В трильбе подробно описан восхитительный рождественский ужин в мастерской, причем почти без преувеличений, как они заказали из Англии корзину со всякими лакомствами – прибыла она только в 9 вечера под Рождество, когда у них уже мутилось в глазах от голода. В тот вечер в мастерской яблоку было негде упасть, столько в нее набилось студентов, и Джиги был там, разумеется, тоже, в увольнении, и, как всегда, сделался центром и душой праздника. А какой это был праздник? Индейка, ветчина, колбаса, паштет из гусиной печени — Всевозможное варенье, выпечка, а главным и самым дорогим лакомством стало настоящее английское пиво в бутылках. После ужина все демонстрировали свои таланты. Роули показывал упражнения с гантелями. Теми Ламонт отплясывал саблями, а неукротимый Джеги станцевал канкан, -кан, и дом едва не рухнул от хохота. Шум стоял Оглушающие, особенно когда они затеяли петушинный бой. Явился Городовой и принялся их отчитывать. Мол, их слышно даже на другом берегу, они не дают людям спать. Городового уговорили пропустить стаканчик, налили покрепче. Бедняга и глазом не успел моргнуть, как набрался не меньше остальных, уселся на пол и стал играть с Джигги в петушинный бой». Закончилась вечеринка только в 8 утра. Кики так вымотался, что уснул на Марсовом поле по дороге домой, потерял галстук и воротничок и помял шляпу. Ему еще повезло, что на Рождество мама уехала в Версаль к тете Луизе. Вряд ли бы она пришла в восторг, открыв дверь своему смирному, послушному Кике и обнаружив раскрасневшегося, растрепанного молодца, который едва держится на ногах. Но для него это была едва ли не лучшая ночь его жизни. И, падая лицом в подушку, он все еще напевал. «Фи, но какая же дрянь! Вина испанские эти! Лучшее пойло на свете! Нам поставляет шампань!»